Глава 65. Я чувствовала себя всеми покинутой, но в то же время была уверена, что я это заслужила. Я не могла обеспечить безмятежную жизнь собственному ребенку. Мне становилось все страшнее. Организм отторгал роль матери, но я стискивала зубы и продолжала делать то, что должна была делать. Я старалась не обращать внимания на боль в ноге, но она вернулась и становилась все сильнее. Я делала вид, что всё нормально, и изматывала себя тяжёлой работой. В доме не было лифта, и я таскала по лестнице коляску с ребёнком, сумки из магазина, убирала квартиру, готовила еду и думала о том, что старею раньше времени становлюсь страшной, как женщина из нашего квартала. Когда отчаяние достигало пика, мне непременно, именно в этот момент, звонила Лила. Как только я слышал её голос, мне хотелось кричать. «Что ты со мной сделала?» Все шло гладко, и вдруг, ни с того ни с сего, случилось то, о чем ты и говорила. С дочкой ни минуты покоя я хромаю. Что творится? Я так больше не могу. Но мне удавалось сдержаться. «У нас все хорошо», — щебетала я. «Малышка немножко капризничает, вес и медленно прибавляет, но она такая лапочка, я так счастлива». Потом с напускным интересом расспрашивала ее об Энсу. Дженнаро, отношения к со Стефану, с братом, на квартале, о том, не обижают ли ее Бруно Сакава и Микеле. Отвечала Лила грубо, на диалекте, но особой злобы в ее голосе я обычно не слышала. «Сакава, ему давно пора кишки выпустить, а Микеле пусть только попадется мне на глаза, лично ему в рожу плюну». О Джонаро она теперь говорила, как о сыне стефану и постоянно это подчеркивала. «Такой же коротышка, как его отец!» Если я замечала, что он очень славный мальчик, она смеялась в ответ. «Из тебя такая хорошая мамаша, вот и забирай его себе!» В этих словах было столько сарказма, будто она и впрямь силой видовства узнала, как я живу на самом деле. «Меня душила злость!» Но я продолжала разыгрывать перед ней спектакль. «Слышишь?» Звучный голосок. «Это наша дд Флоренция чудесный город. Здесь так здорово. Читаю сейчас Бэрона. Отличная книга». И так далее. Пока она не позволяла мне опустить занавес, сообщив о том, что энцо приняли на курсы при компании IBM. Примечание. Вероятно, имеется в виду политическая экономия роста пола Бэрона. Конец примечания. Энсо был единственным, о ком она отзывалась уважительно. Вспомнив о нем, следом непременно спрашивала меня о Пьетро. «С мужем все хорошо?» «Отлично!» «У нас с Инсу тоже». Она вешала трубку, а у меня в памяти немедленно вставали и часами не уходили картины прошлого. Наш старый двор, наши опасные игры, моя кукла, которую она бросила в подвал, темная лестница, ведущая к двери Донна Акиле, свадьбы Лилы, ее благородство, ее подлость, ее роман с Нино. Она не переносит моих удач, в ужасе думала я. Она хочет, чтобы я всегда была рядом. Слушалась ее, помогала ей и участвовала в ее жалких войнах против квартала. Потом я сама себя отдергивала. Какая я дура, что за чушь я несу? Стоило столько учиться. И продолжала делать вид, что полностью владею ситуацией. Сестре Элизе, которая часто мне звонила, я рассказывала, как это прекрасно быть мамой. Как-то позвонила Карман пилуза сказала, что выходит замуж за рабочего с автозаправки. «Отличная новость!» — воскликнула я, «поздравляю!» Будьте счастливы и передавай привет Паскуале, как он там, кстати. Мать звонила редко, и перед ней я тоже изображала безоблачное счастье. Только один раз я не выдержала и спросила, а что у тебя с ногой? Давно ты хромаешь? И услышала в ответ, тебе-то какая разница, не твое дело. Несколько месяцев прошли беспрестанной борьбе, и я безуспешно пыталась взять себя в руки. Иногда я ловила себя на то, что молюсь Богоматери, хотя по-прежнему считала себя атеисткой. Мне становилось стыдно, но чаще, когда мы с дочкой оставались одни дома, я давала себе волю и принималась кричать. Это был бессловесный, протяжный вой, вырывавшийся из груди от отчаяния. Этот страшный период все не кончался, а время тянулось медленно и мучительно. По ночам, хромая, я ходила взад-вперед по коридору с ребенком на руках. Я больше не утешала ее. Ничего ей не шептала, просто старалась не обращать внимания на ее плач и думать о себе. Другой руке у меня всегда была книга или журнал, хотя читать все равно было невозможно. В Днем, когда удавалось вложить Адели, поначалу я звала ее ада не задумываясь о созвучии со словом «Ад», Но Пьетру сделал мне замечание, я смутилась и перешла на ДД. Я пыталась писать статьи. Конечно, у меня теперь не было ни времени, ни желания разъезжать по заданию у Ниты, из-за чего мои писания утратили прежний динамизм, но чтобы доказать себе, что я все еще чего-то стою, я прятала недостаток содержания за словесными ухищрениями. Как-то раз я набросала статью, и прежде чем отправлять в редакцию, дала ее прочесть Пьетру. Ну как? Пустовато. В смысле? Сплошное пустословие. Я страшно обиделась, но все равно послала статью. Ее не напечатали. С того момента газеты... И местная, и общенациональная стали отвергать мои тексты, отговариваясь нехваткой полос. Я страдала, понимая, что все вокруг рушится, словно под действием неистовых подземных толчков. Все, что я привыкла считать незыблемыми условиями жизни и работы, внезапно зашаталось. Я читала, но чтение теперь сводилось к простому узнаванию букв, складывающихся в слова, смысл написанного от меня ускользал. Пару-тройку раз я натыкалась на статьи Нино, но даже от них не получала прежнего удовольствия. Я не представляла себе его, не слышала его голоса, не радовалась его свежим идеям. Конечно, я была за него рада. Раз он пишет, значит, у него все хорошо, он живет своей жизнью, неизвестно где и неизвестно с кем. Я всматривалась в его имя, Прочитывала несколько строк и откладывала статью в сторону. Каждое предложение, набранное черным по белому, делало мое положение еще более невыносимым. Меня ничего не интересовало. Я совсем не заботилась о том, как выгляжу. Да и ради кого мне было прихорашиваться? Я ни с кем не виделась, кроме Пьетро, который, конечно, вел себя со мной корректно, но считал меня всего лишь своей бледной тенью. Иногда я пыталась поставить себя на его место – взглянуть на себя его глазами, и то, что я видела, мне не нравилось. Брак со мной только осложнял ему жизнь, мешал заниматься, и это при том, что его известность росла, особенно в Великобритании и США. Конечно, я гордилась им, но он меня все больше раздражал. В разговорах с ним я все чаще брала униженно злобный тон. Потом настал день, когда я сказала себе «Все, хватит» прощай унита надо садиться за роман как только я напишу хорошую книгу все образуется но о чем писать свекрови и издательству я пела что работа идет полным ходом но я бессовестно лгала на самом деле у меня не было ничего кроме тетрадей заполненных разрозненными заметками стоило мне их открыть днем или ночью когда дд позволяла Я сама не замечала, как засыпала. Как-то раз вечером, вернувшись из университета, Пьетро застал меня после такой попытки поработать. Я повела себя еще хуже, чем он, когда я просила его немножко посидеть с дочкой. Я спала на кухне, уронив голову на стол, а малышка, потерявшая пустышку, надрывалась криком в спальне. Отец обнаружил ее полуголой, забытой родной матерью. Когда ты жадно принялась сосать из бутылочки, расстроенный петру спросил, «Может, позвать кого-нибудь тебе на помощь?» «В этом городе у меня нет никого, ты же знаешь». «Попроси приехать мать или сестру. Не хочу». «Тогда позови ту свою подругу из Няполя. Ты же ей помогала? Теперь пусть она тебе поможет». «Меня аж передернуло!» На какую-то долю секунды мне представилось, будто Лила уже здесь, в этом доме. И как когда-то она завладела мной, теперь все лица в ДД? Вместе со своими прищуренными глазками и наморщенным лбом. Я уверенно замотала головой. Ни за что на свете. Пришлось Пьетро звонить своей матери. Ему страшно не хотелось, но он попросил ее приехать и пожить немного у нас.